Глава седьмая Но тут вдруг откуда-то издалека послышались вздохи, всхлипывания и плач. «Что это?» — вскинула голову Аля. «Да тут неподалеку от нас в доме за высоким забором живут буквы «Л», мистер Леон и маленький котенок, буква Кей по имени Kittenboy. Как-то задумчиво отозвалась буква «Ай» то есть Лайон и Киттенбой, лев и мальчик-котенок», — пояснила буква «З». «Ну, они такие... Ну, не любят ни с кем общаться», — продолжала буква «Ай». «Никого к себе не пускают, не приглашают. Это какой-то очень печальный лев». «А почему?» — полюбопытствовала Аля. «Этого никто не знает, он никому не рассказывает». «Надо же все выяснить и как-то его поддержать» нерешительно произнесла Аля. «Как же ты его поддержишь, если он тебя и на порог не пустит?» вздохнула буква «Джей». «Так нельзя, чтобы не пустил!» заметила буква z «Аля должна познакомиться со всеми буквами английского алфавита. Попробуем проникнуть в эту заплаканную крепость. Как ты думаешь?» обратилась она к Али. Прислушиваясь время от времени к всхлипам и рыданиям, Аля и буква «З» двинулись в путь. Дорога пересекла овсяное поле, прошла скошенным лугом, потом небольшим буковым лесочком, а потом как-то вдруг исчезла, затерялась в траве и решительно никуда не привела. Правда, всхлипы сделались громче. Ориентируясь на эти звуки, путники вскоре оказались перед высоким забором. Ворота были заперты, у калитки не обнаружилось звонка, поэтому в калитку Аля просто постучала кулаком. Никто не ответил. Аля постучала посильнее. Тишина. Но и громкие рыдания тоже прекратились. Когда изо всех сил Аля забарабанила двумя кулаками, из-за калитки раздался тоненький голосок. «Нас нет дома!» «Брось, дурака валять, кейтен громко крикнула буква «З» али надо познакомиться с буквами К и Л. А как она это сделает, если вас не увидит? Надо же понимать!» «Подождите, спрошу!» — отозвался все тот же тоненький голосок, все так же из-за запертой калитки. Через мгновение котенок вернулся и потребовал объяснить, кто такая Аля. Ему объяснили. «Подождите, спрошу!» — опять произнес голосок. Еще через минуту калитка бесшумно отворилась и пропустила путников в сад. В саду росло много разных кустов, были разбиты очень симпатичные клумбы, круглые и в виде сердечек. На клумбах пестрели самые разнообразные цветы, всяких форм и оттенков. Но, по-видимому, это нисколько не радовало хозяина, грустного-грустного льва, сидевшего в плетеном кресле возле плетеного же садового столика. Рядом со столиком располагались еще два таких же кресла. Грустный Лев предложил гостям сесть. — Я никогда не видел живой девочки, — сказал он, вздохнув. — Вот почему я разрешил вам войти. — О, мистер Лев! — воскликнула сердобольная Аля. — Чем вам можно помочь? — Ах, ничем! — вздохнул мистер Леон. «Но хоть расскажите, что вас печалит», — предложила буква «З». «Иногда дорогого стоит с кем-нибудь поделиться своим горем, облегчить душу». Лев на секунду задумался, потом начал. «Мы были с молоду дружны, я с ним, а он со мной. И не было на нем вины, лишь я всему виной. Кичиться тем, что я, мол, лев, я вовсе не хотел». Но, распахнув свой львиный зев, его случайно съел. С тех пор горючая слеза мутит мой львиный взор, я прячу ото всех глаза как раз с тех самых пор. И день грущу, и ночь грущу, не помня про покой, Себе поступок не прощу, бессмысленный такой. Пришел ко мне котенок жить, я очень рад ему, Ах, если б мог я позабыть, что я виной всему. Лев глубоко задумался, из глаз его снова покатились слезы. Я очень вам сочувствую, сказала Али. Я надеюсь, что теперь, когда вы нам все рассказали, вам станет немного легче. Только скажите, пожалуйста, кто это он? Он? Не сразу включился в разговор Лев. Какой он? Ну, тот, о ком вы говорите? Ну ли было неудобно сказать что мол тот съеденный а, -а, -а, а дошло наконец до льва это был это был маленький всхлип розовенький всхлип поросеночек тут стало ясно что больше ни о чем поговорить не удастся гудбай мистер леон гудбай китин бой — сказала буква «З». — Пошли, Аля, перед нами еще ох, какая длинная дорога! Они тронулись в путь, и Киттенбой запер за ними калитку. — А нельзя ли всё-таки его как-нибудь утешить? — спросила Аля, которую так разжалобил грустный лев. — Но тут вдруг...